Глава 8. Бессонная ночь. Четверг, 22 февраля, 21:30. Кнут и начальник Красного Креста Харальд Энабак заехали на снегоходах в Афьёрд в районе между аэропортом и углепогрузочным причалом, чтобы догнать от города белую медведицу с медвежатами. Лунный свет заливал ледяную поверхность фьорда, высвечивая мельчайшие неровности на их пути. И всё же они ехали медленно. Мороз проникал даже сквозь толстые снегоходные комбинезоны, кнот был рад подогреву руля и теплу машины, согревавшему его ноги. Многочисленные обморожения, которые он получил в начале зимы, ещё болели. Как-то совершенно естественно получилось, что руководство операции взял на себя начальник Красного Креста План состоял в том, чтобы отогнать медведей к мысу Ревенсет, чтобы те продолжили свой путь в направлении Биле фьорда. Но Харальд Энабак не спешил приближаться к медведям после того, как они их нашли. Он остановил снегоход, не выключая мотор, и знаками увелел Кнуту сделать то же самое. "Смотри", Харальд указал на несколько чёрных точек позади трёх жёлтых силуэтов, медленно шагавших по льду. Кнут приподнял щиток шлема, стянул с лица шерстяной шарф и прищурился. Из-за холода он не стал надевать очки, они лежали в одном из внутренних карманов его комбинезона. Там люди, похоже на то, Харит не спешил слезать со снегохода. Кнут задумался. И что будем делать? Получается, с этой стороны медведицу гнать нельзя, иначе она побежит прямо на них. Пар от дыхания маленькими белыми облачками поднимался над их головами. Они стояли неподвижно всего несколько минут, но Кнут уже чувствовал, как мороз обжигает щёки. Но ну, надо либо обгонять и объезжать медведя спереди, либо поворачивать и ехать вдоль берега. Шеф Красного Креста опустил щиток шлема и выжил рукоятку газа. Он предпочёл поехать вперёд, несмотря на то, что этот путь был длиннее и вынуждал их приблизиться к кромке ледового покрова. Вскоре Кнут заметил, что снегоход Харрильда, ехавшего впереди, стал вилять из стороны в сторону. Большие волны со стороны открытого моря разламывали лёд на льдины, и те тёрлись боками. То, что издалека казалось надёжной и целостной плоскостью, в реальности было сборищем множества мелких льдин, возможно, не больше нескольких метров в диаметре. И эти льдины медленно двигались относительно друг друга. У Кнута по спине пробежал холодок. Он попробовал двигаться строго по следу Харальда, это получалось невыносимо медленно. Но спустя несколько мучительных минут они подъехали к трём фигурам, стоявшим посреди фьорда, каждый у своего снегохода. Самый высокий из троих снял шлем. Это оказался Хуга Халварсон, 16-летний сын одного из боссов с турой ножки. Начальник «Красного креста» кивнул ему, не говоря ни слова. Они стояли и смотрели на медведей, которые, не обращая внимания на гул моторов, продолжали свое движение вверх по фьорду. Кнут уже встречал Хуга Халварсона, и он с любопытством взглянул на двух других подростков. Он узнал 15-летнюю девушку, которую сотрудникам администрации в течение зимы не раз приходилось отвозить домой из городских пабов. Второй белокурый и невысокий паренёк был товарищем Хуга, и тоже не избежал общения со стражами порядка. Когда Кнут перевёл глаза обратно на Хуга, то столкнулся с сароничным, почти презрительным взглядом. Девушка заметила Кнута и узнала в нём полицейского. "Мы же не делаем ничего такого", с вызовом воскликнула она. Кнут улыбнулся. "Ну, я не уверен, что все мои коллеги согласились бы с вами". Алло, наверняка знаете, что согласно новому природоохранному закону, запрещено пугать или провоцировать белых медведей. Но мы ничего такого не делали. Мы в Арене когда раньше не видели белых медведей, и хотел только белокурый паренёк повернулся к нему со злым огонём в глазах. "Я видел", продолжил Кнут спокойно, что вы не гнали медведей. Раз сколько я вижу ситуацию, вы вывели себя примерно. Сглушили двигатели, чтобы не напугать животных. Всё как раз по правилам. Шеф Красного Креста кивнул, не отводя глаз от трёх фигур вдали. Мы просто наблюдаем, мягко и едва слышно произнёс Халворсон. Как думаешь, куда они направляются? Фарид Энабак обратился к подросткам впервые с тех пор, как они подъехали. Он спросил Хуга, как равного. На север? Халворсон махнул рукой. Они идут вверх по фьорду, и еды там, скорее всего, не найдут. Но может им известно больше нашего, что если лёд на севере скоро расколется, они наверняка на пути к Вейдефьорду. Весной, когда кольч т и нерпа рожают детёнышей, там всегда много медведей. Пока они беседовали, медведи пошли ближе. Медведица наконец заметила их, она подняла голову и принюхалась. Хуга осторожно наклонился вперёд и снял снегоход с тормоза. Медведица застыла на какое-то время, соединив лапы. Силуэты, растиражированные во множестве скульптуры, стекла и фарфора. Медвежата зашагали дальше, обогнав мать. «Это не к добру», — тихо произнес Харальд. «Она нервничает, когда детеныши отходят далеко. Я думаю, нам нужно немного отойти». Но было слишком поздно. Медведица внезапно пришла в движение, начала с нескольких медленных шагов, но постепенно разогналась и побежала в их сторону. Хуга, хуга, что мне делать? Девушка запрыгнула на снегоход и нажала рукоять газа. Она забыла снять со тормоза. Мотор взревел, закашлял и остановился. А чёрт. Хугахал, Вурсом взглянул на кнута с харидой. Медведь, скажи с ним немного не в настроении. Наверное, не помешало бы вам достать винтовки. Шеф Красного Креста уже открыл оружейную сумку, прикреплённую позади снегохода. Но медведица быстро приближалась и была уже на расстоянии не больше 50 м от них. Кнут нащёполо оружие и снял его с предохранителя. "Ани стреляйте!" Хугахалворсон нажал на газ, раздался рёв двигателя, и его чёрный Тендеркет рванулся вперёд, прямо на медведицу. "А что он творит?" закричал Кнут начальнику Красного Креста. "Вот что, хочет её задавить?" Снегоход Хуга обогнал медведицу и проехал всего в нескольких метрах от неё. Медведица рванулась к машине и встала на задние лапы, но Халлёрсон не стал тормозить. Он поехал, всё прибавляя скорость в направлении медвежат. Маленькие белые комочки неуклюже бросились бежать всё дальше от матери. Только почти настигнув их, Хуга сбавил скорость и продолжил гнать их перед собой в более спокойном темпе. Медведица замерла и некоторое время стояла неподвижно, принюхиваясь, но уже через мгновение она припустила вслед за тандеркетом и медвежатами. «Офига себе скорость! Да она так сейчас догонит Хуга!» — воскликнул второй подросток. «Поедем за ними!» Но Харальд Эннебаг покачал головой. Он опустил ружье, медведи были уже недосягаемы. В последний момент, когда медведица уже готова была броситься на снегоход, Фуга Халварсон резко свернул в сторону и по длинной дуге вернулся к остальным. Медведица еще несколько метров бежала вслед за детенышами, но не слыша больше пугающего рева мотора, животные постепенно успокоились и двинулись с неспешной трусцой к противоположному берегу фьорда. Кнут кивнул Халварсону, а вот это уж точно было незаконно. И мне совсем не улыбалось вернуть тебя отцу в чёрном пластиковом мешке. Да уж, и теперь медведи двинулись прямо в лонгер. Но шеф Красного Креста сказал это с улыбкой. Всё могло кончиться гораздо хуже. Что будем делать? Сейчас нет особого смысла снова пытаться их отогнать. Разгорячённым белым медведям не просто бывает остыть. Поэтому они обычно двигаются медленно, хоть и считаются одними из самых быстрых хищников на планете». «А вы не могли бы провести их мимо города?» — предложил Хуга. «Вам же наверняка больше нечем заняться в такую прекрасную морозную ночь. Или вы там что-то ищете?» Несколько часов спустя, когда Кнут и Харальд вернулись в Лонгер, поиски все еще продолжались. Они свернули на улицу, что вела к строениям на причале. Поиски в этом районе почти закончились, но дело продвигалось медленно. Одно из тамошних зданий осматривать не стали, поскольку туда явно никто не заходил уже много дней. Его со всех сторон завалило снегом, и вокруг не было видно ни единого следа. Но остальные складские помещения, которые активно использовались днём, были под завязку заполнены ящиками, всяческим оборудованием и хламом. И так велики, что их осмотр занял бы не один день. Поисковый отряд ограничился тем, что прошёл вдоль рядов, выкрикивая имя девочки и высматривая возможные признаки жизни. Всякий раз, когда люди выходили обратно на улицу, морозный воздух, хлёсткий пощёчины, обжигал им лица. Под конец они совсем вымотались, и отчаялись. Начальник Красного Креста подошёл к маленькой кучке людей, чтобы прибодрить их и уговорить продолжить поиски до утра. Кто-то остался сидеть за рулём снегохода с мотором на холостом ходу. Ему совсем не хотелось возвращаться в администрацию. К тому же было уже так поздно, что сотрудники полиции наверняка разошлись по домам. Ему бы и самому не помешали пару часов сна, но он дежурил в эту ночь. Они сидели и смотрели на спящий город. И ему подумалось, что лунгер похож на наклейку, прилепленную поверх черно-синего пейзажа. Но потом он вспомнил, что где-то там, за этими тёмными стенами с большими сугробами, Есть ребёнок разлучённый с матерью. Он наделс, что ей тепло, что она спит и кто-то присматривает за ней. Но вдруг ему пришла в голову ещё одна идея а не заглянуть ли ему снова в детский сад? Ключи заведующий по-прежнему лежали у него в кармане. Отблескивая серебром и сталью, высоко в ночном небе висел, подобно начищенному ятагану, месяц. Лунный свет лаком заливал снежный пейзаж отчего мороз казался ещё крепче. Снег хрустел даже под самым осторожным шагом, и звук разносился в ясном воздухе вдаль по просторам долины и безлюдным дорогам. Было почти 3 часа ночи. Кнут где-то считал, что это самое опасное время, как для охотника, так и для жертвы. Хищник уже измотан долгой ночной охотой, а добыча устала бодрствовать в ожидании опасности. Детский сад укрывали глубокие тени. Вся игровая площадка лежала в резком, пугающем белом сиянии луны. Следы детских ног по лози в санах, игр и потосовок чернели на неё заснеженной поверхности, как руны, которые невозможно расшифровать. Кнут подошёл к входной двери и отпер замок. Как-то за несколько часов до того, он ощутил себя чужим этому месту, с его мирным запахом детской присыпки и мыла, фруктов, ванильных крекеров, молока и какао. Только сейчас это чувство было ещё сильнее. Он не стал включать верхний свет, просто стоял и смотрел вглубь коридора. Свет фонарей с улицы Шилмера Ракстона сочился сквозь тонкие занавески, оставляя на стене причудливые рисунки. Вторая стена была тёмной, но он различил несколько ящиков и офисный стул. Он прислушался. Ни звука. Почему он не зажёг свет? Что он вообще ищет? Ему пришло в голову, что в администрации губернатора даже не подумали подозревать в исчезновении Эллы кого-нибудь из персонала садика. Ни у кого и мысли такой не возникло, а вот только у Кнута сейчас. Он попытался построить какую-нибудь целостную картину, придумать порядок действий. Но это оказалось слишком невероятным, так что он отбросил эту идею. И всё же внутри мы закрался мохнатым зверем какой-то непонятный страх. Нежданно, негаданно кнут о настигли в воспоминании собственного детства. Внезапно он услыхал какой-то звук, что-то вроде осторожного сопения, приглушённое дыхание кого-то, кто прячется в тьме и не желает быть найденным. Что это был за звук? Едва слышные шаги по коридору, тень на стене. "Они это", ему кажется. "Кто-то зашёл в здание и движется к нему". Кнут в отчаянии огляделся. Оружие осталось в сумке на снегоходе. Он и подумать не мог, что ему может понадобиться оружие в детском саду. Осторожное шарканье по полу вскорён, а кажется, в проёме открытой двери. Кнут лихорадочно шарил глазами по стенам. Прямо перед ним за дверью висел пёстрый вязаный шарф. Он прокрался так тихо, как мог, и сощил шарф с крючка. Кнут набросил шарф на шею тёмной фигуре, возникшей в дверном проёме. Жало за всех сил, но незнакомец неожиданно оказался сильнее и выше. Они сцепились друг с другом, Кнут ударился локтем о стену и чуть не выпустил шарф из рук, но он не сдавался. Один из них, видимо, зацепил выключатель, а внезапно в коридоре стало светло, как днём. Кнут выронил шарф. Том. Какого чёрта вы тут делаете? Том Андерсон закашлялся, жадно хватая ртом воздух. Кнут, у меня к вам тот же вопрос. Чем вы здесь занимаетесь? Хотели задушить меня детским шарфиком? Они стояли и удивленно таращились друг на друга, а Андерсон потирал красные отметины на шее. Неплохой способ получить повышение, придушить своего начальника. Образ хохотались. Но если серьезно, что вы тут делали? Появились новые соображения? Да нет вообще-то, мы с шефом Красного Креста ездили отгонять от города выводок медведей. Вернулись, и я уже ехал домой спать. И тут мне пришло в голову, что мы могли здесь чего-то не заметить. Ну а вы, зачем вы сюда пожаловали? Да та же история. Мне покоя не даёт мысль, что девушку, возможно, где-то держат в заперти. Андерсон взял у Кнута ключи и запер за ними садик. Слушайте, ну почему вы на меня накинулись? Почему просто не спросить, кто там или тик того? Кнут пытался объяснить, рассказал про жуткие, похожие на сон детские воспоминания, что-то вроде страха и темноты, но только совсем другое, что-то страшное, что никак не удаётся вспомнить. Том Андерсон покачал головой и зашагал в сторону парковки. Ну и детство у вас было, крикнул он через плечо. Бояться детского сада. Но Кнут всё стоял возле снегохода и смотрел на серое здание с разноцветными рисунками на окнах.